«Мудаколог». «Я не кардиолог», — говорил пациентам доктор Беляев, входя в противоречие с табличкой, висящей на двери его кабинета. «Я аритмолог». Пациенты строим, чтобы жаловаться главному врачу и его замом. Почему в кабинете кардиолога аритмолог такой-то сидит? Наведите ну, порядок?» «Ну вот зачем? Зачем же вы снова?» Стенала заместитель главного врача По лечебной части Ну сколько же можно Мудаколога из себя строить Я не мудаколог А кардиолог Обиженно возражал Беляев Если забыли, то сверьтесь С приказом о приеме на работу Супчик Эх «Сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» Говорил на вызовах доктор Рахманов и тут же добавлял. «Да вот беда, некогда нам рассиживаться». Народ сочувственно совал Рахманову деньги. Заклинание работало безупречно. Склонная к мистицизму фельдшер Паршина, считала, что Рахманову покровительствует харизматичный дух Высоцкого. Упёртая личность Когда доктор Макаров возвращался на подстанцию со свежими следами побоев на нордической физиономии, коллеги ухмылялись и спрашивали. «Опять констатировал?» «Угу», – мочал Макаров. «Очередные сволочи!» Всем скоропомощникам приходится констатировать смерть. У этой процедуры есть определенные правила – Так что гугл вам в помощь Но вот у Макарова был свой метод Он облизывал подушечку большого пальца Прижимал ее к глазу покойника и говорил Все Почему-то такой ритуал почти всегда не нравился родственникам покойного Культурные писали жалобы Некультурные отвешивали тубаков Но Макаров привычки не изменял Фашист Отец доктора Журкина был заместителем главного врача крупной московской больницы и очень уважаемой личностью в медицинских кругах. Поэтому после окончания ординатуры по терапии перед Журкиным были открыты все пути. Его хотели оставить на кафедре в должности старшего лаборанта и наперебой звали в разные отделения отцовской больницы, начиная с приемного и заканчивая реанимационным. Но Журкин решил поработать год на скорой. Вот так и объяснил отцу. «Хочу, мол, набраться ценного опыта работы в экстремальных условиях, когда можно надеяться только на себя». Поскольку сын не соглашался с доводами отца, отец был вынужден согласиться с выбором сына. Когда скоропомощный год подходил к концу, Журкин-старший скоропостижно скончался. И все гостеприимно распахнутые двери – тут же захлопнулись, и Журкин остался работать на скорой. Он сильно переживал по поводу того, как его прокатили с работой на кафедре и в больнице. Переживания привели к серьезным изменениям в психике. Добрый рубаха-парень превратился в агрессивного мизантропа, который ненавидел стационарных и поликлинических врачей, а уж кафедральным сотрудникам был готов печень выгрызть. В понимании Журкина настоящие врачи были только на скорой, поэтому-то он здесь и работал, а не потому, что его никуда больше не брали. Сдавая пациентов в стационары, Журкин вел себя так, что больничный персонал слово ему боялся поперек сказать – Он мог запросто обложить семиэтажным матом, мог констатировать умственную неполноценность или, скажем, проехаться по национальности. Ну, в борьбе все средства хороши, не так ли? «Да вы, вы не доктор, фашист!» Сказала однажды рыдающая врач приемного покоя, который Журхин доходчиво объяснил, что с ее куриными мозгами сподручнее улицы мести, нежели чужое место в больнице занимать. В результате прозвище прилипло сразу же. Сам Журкин на него не обижался. Фашист так фашист. Понимаете, с кем дело имеете. Проникайтесь, трепещите. И вот однажды один больничный реаниматолог рискнул поспорить с Журкиным и даже отказался принимать бабульку, которую Журкин привез с диагнозом нестабильной стенокардии. Все стабильно, банальная ишемическая болезнь, вези в приемное и там сдавай. В реанимации ей делать нечего. Да я тебя... Отсюда выживу, пообещал Журкин. Ну, Попробуй, усмехнулся реаниматолог, плохо представлявший, какие тени сгустились сейчас над его головой. История о воспитании строптивого реаниматолога давно стала легендой московской скорой помощи, и в наше время этот подвиг приписывают разным людям – врачам, фельдшерам. Но на самом деле это был Журкин. В течение полугода при совпадении своего дежурства с дежурством строптивого реаниматолога – ну, расписание узнать несложно, кругом же знакомые есть – Журкин подбирал с улиц самых отвратительных бомжей, ставил им инфаркт под вопросом, прикладывал какую-нибудь кардиограмму похуже с другого вызова и сдавал в реанимацию. Бомжи не возражали. Они всегда не прочь недельку в больничке перекантоваться. Три бомжа за дежурство – это черное дежурство. Четыре – полный мрак. Если Центр давал бомжу место в другой больнице, Журкин все равно вез его к своему оппоненту. Как по жизненным показаниям в ближайшую больницу. И Журкин совершенно не скрывал того, что интенсивная доставка бомжей проводится в воспитательных целях. Всякий раз сдавая бомжа в реанимацию, он спрашивал своего оппонента. «Ну что, родной, не заебался еще?» Если бомжа выходил принимать напарник, Жоркин удивлялся. Ой, а что, доктор Н. уже уволился? Звонки на подстанцию действия не возымели. Заведующая предпочитала жить с Жоркиным в мире. Тогда главный врач больницы Позвонил главному врачу скорой помощи и попросил повлиять на хулигана. В результате Журкина вызвал на ковер великий и ужасный Сестричкин, главный кадровик московской скорой. Что там произошло в кабинете, никому не известно, но все слышали, как Сестричкин орал. «Убирайтесь вон! Вам не место в скорой и вообще в медицине!» А Журкин спокойно вышел из его кабинета Прошел в приемную главврача, попросил у секретаря лист бумаги и написал заявление на имя главного. «Так, мол, и так, ваш зам по кадрам пытался меня склонить к однополой любви, обещая за уступчивость должность старшего врача под станцией, а вот когда я отказался, начал грозить увольнением». Прошу защитить от произвола, а то ведь придется в «Московский комсомолец» обращаться, ну и в департамент здравоохранения заодно. В результате Журкин спокойно продолжал возить бомжей до тех пор, пока строптивый реаниматолог не уволился. Говорили, что его вынудили к этому заведующему реанимационным отделением, которому надоело возиться с бомжами. Бомжетерапия – метод метод. «Эффективный!» <смех> – смеялся Жоркин. И вот однажды внезапно заболел старший врач подстанции. Заведующий, одновременно бывший директором регионального объединения из нескольких подстанций, никак не мог обойтись без старшего врача. Ну, должен же кто-то проводить пятиминутки, разбирать карты, лечить сотрудников и делать прочую рутинную работу. А дело было летом, в период отпусков и вдобавок. Никто из линейных сотрудников не хотел замещать старшего врача. Оно и верно. За месяц на этой случай о, извините, нервной должности, со всеми коллегами отношения можно испортить. А как потом с ними работать, прикажете? Да и вообще, сутками работать приятнее, чем с понедельника по пятницу, да еще с постоянными задержками на работе. И вышло так, что заведующий подстанцией смог уговорить только Журкина. Несмотря на сложные отношения с Верховной администрацией, его утвердили в качестве исполняющего обязанности старшего врача. А что делать? Ну не самому же Сестричкину закрывать эту амбразуру своей впалой грудью. Народ, узнав, собрался массово увольняться. Фашиста и в старшие врачи Да он же нас живьем сожрет. Чего уж скрывать. Журкина коллеги сильно побаивались и не любили. Но спустя неделю... Вот спустя неделю народ ликовал. А также и сетовал на то, что Журкина не назначили в старшие врачи раньше. Дело в том, что... На старшего врача обычно сыплются все шишки по поводу косяков, допущенных сотрудниками. Не с тем диагнозом госпитализировали, не с тем дома оставили и так далее. А старший врач передает эти шишки по назначению сотрудникам. Но так поступают обычные старшие врачи. А вот Журкин был необычным. Он отбивал все шишки обратно. Даже если бригада была кругом не права, Журкин объяснял оппонентам из стационаров и поликлиник, что они круглые мудаки. Были бы умными, так работали бы на скорой и узнали бы, почем фунт лиха. Мог запросто и матом обложить, невзирая на ранги. Даже наоборот. Чем выше был ранг оппонента, Тем крепче ему доставалось от Журкина. Ну, само собой, с неприятным человеком лишний раз связываться не хочется. Жаловаться на него начальству тоже не хочется, боком может выйти. Журкин при каждой дискуссии непременно обвинял оппонентов в разных грехах по схеме. Да чем на нас наезжать попусту, лучше бы в своем бардаке порядок навели. Вот пожалуешься на такого, а он тебя встречной бочкой встретит, покатит и неизвестно, чья бочка окажется больше. Кстати, о бомжетерапии тоже все прекрасно знали. В результате количество нареканий на работу подстанции при исполнении обязанностей старшего врача Журкиным уменьшилось настолько, что когда заболевший старший врач ушел на пенсию по инвалидности, у Журкина сняли приставку «ИО» и даже выдали ему внеочередную премию за хорошую работу, кстати говоря, без согласия сестричкина. Он этого бы никогда не позволил. Журкин работает старшим врачом по сию пору. Прозвище «фашист» забыто давным-давно. Теперь его ласково-фамильярно зовут по отчеству или «батей», Несмотря на то, что он не заведующий подстанцией, а всего лишь старший врач. И правильно зовут. Потому что он всем за место отца родного. Всегда защитит.